Но оставаться ему, вольному человеку, возле заключенной, в чужой зоне было нельзя. Меня поместили в крошечную коморку, стены которой были покрашены в розовый цвет. Я осталась одна. Все отступило. В ту же ночь мне приснился, похожий на явь, сон. Здесь же, в м е ж о г и при данных именно обстоятельствах, открылась дверь этой коморки, и, пошатываясь, вошел Эрик, очень несчастный. И только одна я знала, как ему тяжело. Он опустился перед постелью на колени, уткнулся лицом в нее. Горевал так сильно, что я не могла этого вынести. Внутри все разрывалось. Я перед тобой в е с ь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 В душе раскинуто, ново. Я не напрасно живу на свете. Я молодец, я счастлива. Во главе с начальницей Сангородка Александрой Петровной Малиновской врачи делали обход. Открылась дверь моей коморки. Ну, как тут мужественная Тамара? Оказывается, терпеливость называют мужеством. «Иногда кто-то, проникающий, посмотрит в глаза и, понимаешь, видит в тебе то, о чем сама не догадываешься, но за это очень хочется схватиться». «Миг и перекинут мост», — так посмотрела на меня главврач Сангородка Межок Александра Петровна. «Заберу к себе. Мне такие нужны. Будете работать в о п Таким образом, я была определена на работу, находясь еще в лазарете. Настал день выписки. Моего сына унесли в детприемник. Теперь каждые три часа я бегла его кормить в один из ясельных бараков. д е ж и м жесткий. В 6 е с утра первое кормление, работа. Каждые три часа оттуда сюда». Последний раз в 12 е н ночи, затем короткий сон, потом все снова. И как сквозь туман вечное беспокойство, сухое ли, не плачет ли, сыт ли. Детей в протянутые материнские руки выдавали через окошечко составнями. В просторной комнате на низкую скамью усаживалось сразу человек пятнадцать кормящих матерей. Надо было научиться отъединяться от всех.